Глава 11. Иная стратегия. СВЛ постепенно приходил в норму и начинал беспокоиться за ситуацию в Межгалактическом союзе. Ему хотелось поскорее вернуться, но врачи настояли на дальнейшем пребывании на планете. Только что пригласил к себе Светлов, и маршал отправился на прием. При его появлении секретарь тут же пригласил в кабинет. Светлов встал и пошел навстречу именитому гостю. Проходите, маршал. Как самочувствие? Как проходит реабилитация в штатном режиме? Беспокоюсь о ситуации в межгалактическом союзе. Моё долгое отсутствие могут неправильно истолковать. Ничего, нужно полностью восстановиться. Расскажите, как вам удалось выдавить из союза Джао? Вопрос непростой. В общих чертах вы знаете, как все происходило. Я посылал доклад, могу лишь дополнить. Далее Свел подробно рассказал о событиях в Межгалактическом союзе. Теперь я председатель Союза. Но успокаиваться рано. У меня там несколько флотов, с которыми мы воевали, и впоследствии они сдались. Сейчас готовим их к возвращению в свои звездные системы. Возможно, получится потеснить Джао и Тама. Вы проделали огромный объем работы, тем не менее, почивать на лаврах рано. Джао сдали позиции, но попытаются взять реванш, и к этому нужно быть готовыми. Что касается экспедиции в занятой Джао Звездной системы, думаю, нужно подождать и укрепить союз. Пока нам везло, но так вечно продолжаться не может. «Джау найдут способ остановить нашу экспансию. Согласен. Для таких рейдов нужно больше кибдега. Без них они вообще бессмысленны. Но, к сожалению, времени вне лагуны нам отпущено очень мало. Проблема почти решена. Сейчас проходит испытание прототип генератора, копирующий излучение ядра нашей планеты. Если все пойдет удачно, вскоре такими установками оборудуют все корабли и вашу резиденцию в Союзе. Хорошая новость. Их прервал секретарь, что-то доложивший президенту. Тот кивнул головой и посмотрел на Свелла. Только что пришла информация из звездной системы Тернаков. Джо покинули свою родную планету и скрылись в неизвестном направлении. Видимо, перебрались на новое место жительства. «Этого следовало ожидать. Для нас мало что меняется. Борьба продолжается. Конечно, но на какое-то время наступает затишье, которым нужно воспользоваться. Я благодарю, господин президент, за спасение. Понимаю, это было непросто сделать, но вы сделали. Правда, меня волнует вопрос. Мне память инсталлировали из той копии, которую я оставил или восстановилась изначальная?» Не стоит благодарности, маршал. Вы бы сделали то же самое. Что касается вашего восстановления, то не буду скрывать. Пришлось восстанавливать информацию по всем кластерам организма. Соответственно, сознание после активации оказалось совершенно чистым, и нам пришлось инсталлировать все, что вы записали. Впрочем, как и всем остальным кибдегам, От такой операции, вы ничего не потеряли. Все, что помните, помните. Что пропустили, мы внесли. Вот так обстоят дела. Большую работу в этом направлении провел мой Андрей и группа ученых медицинского центра. Так что, как только соберем переносной излучатель, сможете вернуться к выполнению своих обязанностей в межгалактическом союзе. «Еще раз примите мою благодарность. Вам приходится контролировать большой объем проводимых работ. Какова ваша дальнейшая стратегия? На первом плане стоит сама планета. Нужно привести ее в первозданный вид. Вы видите, что творится на поверхности, но постепенно все планетарные процессы войдут в норму. Вот тогда приступим к возвращению на планету жителей которые находятся сейчас во внутреннем периметре в анабиозных камерах. Попытаюсь создать здесь галактический союз. Практически он создан. Остались дипломатические тонкости. В него войдут две цивилизации: Мишанны и Анип, обе мирные. Удачно проведенная боевая операция командующим Новиковым совместно с командующим Мэем против воинственных Релов укрепила наше положение. «Релы под контролем, но в союз им пока рано. Пусть привыкнут к новым порядкам в этом звёздном секторе. Возможно, будут другие цивилизации. С твоего позволения, я хотел бы пообщаться и побыть на планете этих раз. Транспорт в твоём распоряжении, маршал. Я вот о чём подумал. Мы постепенно тесним Джао. А ведь они являлись операторами звёздных секторов. Цивилизации привыкли жить по установленному порядку. Я к чему клоню? Освобождённые цивилизации нельзя бросать и оставлять один на один со свободой, которой они и пользоваться то толком не могут. Если я правильно понял, ты предлагаешь заменить Джао». Мы станем организующей и направляющей силой. По большому счету, стать операторами звездных секторов? Почему нет? Мы обладаем всем необходимым для этого. Более того, есть возможность быстрого перемещения по пространству. Расстояния перестали быть проблемой. Я руковожу межгалактическим союзом. А почему бы нам не объединить два галактических союза? тот, который создаёшь ты и наш. Получится полноценное звёздное сообщество, которое будет занимать целый звёздный сектор. Примем в него и другие цивилизации, которые будут освобождаться от контроля Джао. Как тебе такой план? Светлов задумался. План грандиозный, да и нужно признать, Свел руководитель с большим политическим опытом. Хороший план, маршал. Я даже знаю, кто будет руководить звёздным сектором. Кто? Вы? Для одного, даже продвинутого организма, это очень много. Вот, посмотри, как организовали управление Джао. Создали советы избранных и принимают коллективные решения большинством голосов. Идея хорошая. Можно создать совет э председательство передавать каждый год какой-то цивилизации. Председательские обязанности будут состоять только из административных функций: сбор членов совета, ведение заседаний, повестка дня и так далее. Ну и, конечно, контроль исполнения решений. Пожалуй, мне хотелось бы поскорее приступить к созданию такого звёздного конгломерата. Ну а что тянуть? Можно и приступить. Связался с Дачаевым и попросил организовать встречу с руководителями цивилизации Мишанов и Аниб. Заодно посмотришь, кто будет входить в союз. С удовольствием. Хорошо поговорили, продуктивно. Пойду подумаю над планом дальнейших действий. Попрощались, и Свел зашаркал к выходу. А в приёмной столкнулся с Андреем Светловым. Андрюша, привет. Оказывается, ты сыграл главную роль в нашем восстановлении. Спасибо. Я рад, что всё обошлось и наладилось, но нужно ещё понаблюдать за вашим состоянием. Скоро будет готова первая партия излучателей, и на подходе стационарная система, и лично для вас. Может работать в постоянном режиме. Надо так надо, но времени мало. Нужно скорее возвращаться. Сделаю все, что в моих силах. Не сомневаюсь. На этой позитивной ноте и расстались. Андрей пошел к отцу, а Свел в свой офис подумать о будущем. Дочаев связался со стратегом Анип и пригласил на переговоры. Тот согласился, но попросил прислать за ним космический катер. Потом переговорил с создателем цивилизации Мишанов. Тот тоже выразил согласие прилететь на планету. Закончив с организацией прилета руководителей цивилизации, поручил Елене организовать встречу и пребывание на планете высших должностных лиц. А сам занялся подготовкой повестки, главным вопросом которой стало подписание меморандума о создании галактического союза. На самом деле, они помешаны, представляли свое место в галактике. Понимали, кто в доме хозяин. Кибдега как хозяева лучше, чем Релы, но все равно хозяева. Примером тому служит разгром Релафов. Те сдались и подписали капитуляцию. Теперь их контролируют кибдега. Как в такой ситуации отказаться от предложений столь сильной цивилизации? Прибыли вовремя. Очень поразил ураган, царивший на планете. Жить в таких условиях невозможно. Удивительно, как здесь живут кимдега. Секрет вскоре раскрылся: они жили во внутреннем периметре планеты. Катера вошли в транспортный ангар, ворота закрылись, всего и бури утих. Руководитель цивилизации встретил дочаев, предложил отдохнуть после дороги, а потом приступить к совещанию. ЦеВот и сулам согласились с таким регламентом и с удовольствием отправились со своими свитами в отведенные апартаменты. Внутренняя отделка и обстановка роскошные, столы накрыты родными блюдами, оба остались довольны началом приема. Президент Светлов, члены правительства Свел, все собрались в зале приемов. Решено провести переговоры именно здесь. Обстановка несколько стесненная, все таки внутренний периметр. Прибыли гости со своими делегациями. Стороны встретились, поприветствовали друг друга и расселись за круглым столом. Обе делегации не сводили глаз с министра обороны и маршала Свелла, который заинтересовал их так, как сильно походил на Релов, но ну амар своим необычным видом. Президент представил делегации друг другу, немного удивил, объявив маршала Свелла председателем Межгалактического союза. Он сразу заслужил заинтересованные взгляды. А Светлов тем временем открыл заседание, рассказав о битве с релами и об одержанной победе. Наступила пора подумать о нашем галактическом союзе, чтобы в будущем мы могли отразить любую угрозу, закончил он свое выступление. Следующим взял слово Свел, поблагодарил президента Светлова, рассказал о своем союзе, в который входит несколько галактик и предложил: не стоит затягивать. Предлагаю вашему будущему союзу примкнуть к нам, и тогда мы образуем мощный звездный сектор. Далее пошло обсуждение. Обе цивилизации к такому быстрому развитию ситуации не готовы и пока остановились на создании галактического союза. Заодно одно Кибдега выслушали благодарности в свой адрес за избавление от Игорелов. Релов. Заседание закончилось созданием рабочих групп по разработке союзного договора. После чего последовал торжественный прием. Они помешаны, шокировано смотрели на поверхность бушующей планеты и не понимали, как здесь можно жить. Но успехи Кибдега убеждали лучше всяких слов. Победа над дрелами и связи с другими галактиками говорили только в пользу союза с такими мощными соседями. Проводив делегацию гостей, собрались в узком составе. Начал Свел. Он разочаровался итогами встречи. Не ожидал. Цивилизации откровенно слабые, они по и вовсе не способны бороться, хотя и обладают телепатическим даром, но в сравнении с Джао совсем немного. От такого союза вы вряд ли что выиграете. Не суди строго. Мы только прилетели сюда и отвоевали место под звездой. Со временем все наладится, цивилизации достигнут технологического прогресса, хотя и этого и не нужно. Тут я с тобой соглашусь. Экзотическую цивилизацию лучше сохранить ее в первозданном виде. Мнение министра иностранных дел значимо. Думаю, что можно создать союз и сохранить самобытность цивилизаций. Можно, конечно, вступил в разговор Марр. Но нужно вспомнить, какие залежи Сулеймина находятся на планете Анип. Она под завязку забита этим ценнейшим минералом. Торопиться не будем. Постепенно наладим отношения, расположим к себе цивилизации и начнем крупномасштабные разработки. Главное не загубить при этом природу и не нанести ущерб планете. В настоящий момент ведем разведывательные разработки. Интересное дело. Вы что, нашли этот редчайший минерал? Удивленно зашипел Свел. Маршал, им под завязку забита планета. Такое обстоятельство в корне меняет дело. Минерал нужен всем без исключения. Работы по его добыче нужно торпедировать немедля. Наши технологии шагнут в будущее благодаря сулемину. Тут есть одна опасность. За этим минералом охотятся все цивилизации вселенной, но не все такие щепетильные, как мы. Если информация о его существовании в таких объемах уйдет, может разгореться нешуточная война. Он может принести как благо, так и беду. А в том, что всех заинтересует, откуда берется столько ценного сырья, сомневаться не приходится. Спрут редко выступал, но на этот раз попал в точку. Он так и не сменил свой скафандр и представал в роли красотки Милли. Однако присутствующие знали, что за оболочкой скафандра скрывается мощное существо. Справедливое замечание. Следовательно, добывать его надо скрытно, чтобы даже подозрения не возникло, что в недрах планеты может находиться такое сокровище. Господа, мы как-то ушли от темы Джао, а они никуда не делись, лишь временно отступили. Наши усилия нужно направить на ослабление их влияния в других звёздных секторах. И теперь это нам по силам, потому что появились гипердвигатели. Справедливое замечание, господин президент. Джао достаточно непонятные существа. Лучше других их знают посол Тонго и его дипломаты, но даже они до конца не изучили мотивы, которыми те руководствуются. Может быть, мотивов и не изучили, но смогли нанести удар вместе с флотом адмирала Нишикори. Кстати, как его состояние? Командующий кораблём ответил несколько рисковато, но он имел на это право, так как участвовал в походе и потерял почти весь свой флот. Состояние командующего не вызывает опасений. Через несколько дней сможет приступить к исполнению своих обязанностей. И ещё хотел бы добавить, планета СОС не такая простая, как кажется. Чтобы принять окончательное решение или поверить, что Джао её покинули. Нужно не сканирование провести, а проверить ее силами нашего десанта. Твои мысли по этому поводу, спрут. Согласен, сканирование дает лишь наличие жизненных форм. Джа уже отключив сознание, превращается просто в медуз, то есть ту же обычную жизненную форму. Я, как командующий морского десанта Министерства обороны, прошу разрешения на боевой вылет. Провести проверку необходимо. Поддерживаю. Помнится, Тонга говорил о ктонах, боевых особях подводной цивилизации, и по его описанию это очень мощные бойцы. Нашим дипломатам чудом удалось уйти от них. Подвожу итог, начал президент. Обмен мнениями нужный и продуктивный. Командующий Северов и министр Дочаев, займитесь переговорами с АНИП по вопросам организации добычи сулемина. Министр обороны, организуйте дружественный визит в звёздную систему Тернаков и проверьте планету Сос на предмет наличия джао. Командующее флотами, продолжите оснащение кораблей гипердвигателями. Светлов назначается командующим флотом, который отбудет вместе с председателем Межгалактического союза. Будете осуществлять силовую поддержку. На этом совещание закончилось. Приоритеты понятны. Стратегия с наступательно-оборонительной сменилась на активное противостояние с Джао. Андрей Светлов несколько ошарашенно зашел к Отцу после совещания и с порога упрекнул. Мог бы и посоветоваться, спросить, хочу ли я командовать. Тот резко его перебил. «Тяжелые времена требуют быстрых и правильных решений. Ты сделал многое. В межгалактическом союзе кроме тебя никто не справится. Сейчас это главное направление. Джо попытаются вернуть такой немалый звездный сектор. Твоя задача организовать флот и приготовиться дать достойный отпор. извини, не подумал. Ладно, принимай флот. Установку излучения доведут до производства наши ученые». Работа закипела. Новая стратегия требовала новых действий. Все осознавали, опасность никуда не делась, она притупилась, появился люфт во времени, и его нужно использовать с толком. СВЛ понимал, следовало расширить межгалактический союз, приняв в его состав тернаков и кибдега. Они помешанные чисто номинальной цивилизации никакой роли в звездной политике не играют. Можно попытаться потеснить Джоу в других звёздных секторах. Возможность есть. Пришло время возвращаться. Спасибо президенту, что дал флот с отличным командующим, на которого можно положиться. Поэтому первым делом решил встретиться с Андреем. У Андрея осталось двоякое чувство от назначения командующим. С одной стороны, хотелось в звёздные просторы, С другой тянуло к научной работе. За время, проведенное рядом с ядром планеты, вжился в образ ученого. Был ли он ученым или командующим, ответить не мог. Наверное, до конца не являлся ни тем, ни другим. Его тянуло к новизне ощущений, смене событий и движению вперёд. Не нравились стабильность и консерватизм. Назначение командующим не самое плохое, что могло случиться. С маршалом можно сработаться. А тут и от него поступило предложение встретиться. На что он с радостью согласился. Заходи, командующий. Андрюша, и тебя уже называть не могу. Теперь ты главный оплот стабильности Союза, Союза, который мы с твоим отцом строили и защищали, тогда еще не ведая, кто всем заправляет. Маршал, вы могли бы сказать, что просили назначить меня командующим? Нет, Андрей, не мог. Сам узнал вот только что на заседании. А ты что, не хочешь со мной работать? Если нет, ленятся не волить не буду. Сейчас все уладим. Андрей почувствовал себя виноватым. Видимо, нечаянно обидел маршала, которого искренне уважал. Прошу, простить минутную слабость. Со мной тоже никто не посоветовался, просто назначили и все. Вот я и подумал. Что касается дальнейшего, нет, не отказываюсь. С вами работать буду и сделаю все, что от меня зависит. Спасибо. Тогда оставим этот разговор в прошлом. Давай обсудим настоящее и будущее. Далее Свел рассказал о том, что произошло, как удалось отстоять союз и заставить убраться Цзяо. Так вот, у меня сейчас в системе несколько пленных флотов. По сути, они не пленные, а на реабилитации. Конечно, они хотели бы вернуться в свои звездные системы и разобраться с Цзяо, но сам понимаешь, это невозможно. Нас слишком мало, а раз много. Джао формировали сектора влияния тысячелетиями, и быстро потеснить их не удастся. Думаю, теперь наше противостояние перейдет на новый уровень. Начнётся борьба за влияние над цивилизациями. И в этом противостоянии у нас шансов меньше. Мы освобождаем цивилизации от контроля Джао, сами же не порабощаем их по понятным причинам. В итоге кто мешает Джао вновь установить контроль? Думаю, только мы. Правильно думаешь. Только во всех точках соприкосновения мы не сможем контролировать такой процесс. Даже с гипердвигателями установить такое влияние непросто. Мы и сами долгое время жили под контролем Джао, и вот теперь освободились. Мне пришлось приложить колоссальные усилия, чтобы сохранить на плаву цивилизации, не говоря уже о движении вперед. Только сохранить и наладить функционирование всех государственных институтов. И это при том, что я долгое время работал в правительстве, занимая должность сопредседателя, зная состояние дел и кадровый потенциал. Согласен, такая проблема есть. Мы можем помогать цивилизациям, но подменять их не в силах. В таком случае исход один деградация. Нас мало, и всем помочь мы не сможем. Получается печальная картина. Освобождение цивилизации от контроля Джао влечет за собой деградацию, как технологическую, так и социальную. Никогда не думал об этом в такой плоскости. В вашей философии есть определенный смысл. Кибдега заставила столкнуться с джао необходимость выживания, а джао увидели в нас потенциальных конкурентов, угрозу, итог война. Война за свободу и существование нашей цивилизации. Мы смогли потеснить джао, теперь мы сильны как никогда. «Джао не знают наших замыслов и думают, что мы начнём теснить и захватывать миры по всем направлениям. А нам это нужно? «Отвечу определённо. Жизненной необходимости в этом в настоящий момент нет. Пик горячего противостояния минул. Думаю, Цзяо будут нас избегать, понимая, что мы сильные воины. Тут ты прав. Нам остаётся только укреплять свои цивилизации и помнить Кроме нас влияние и контроль Джао никто не ощущает. Наоборот, этих существ принимают и попадают под их контроль. Но, Андрей, при всех отрицательных моментах нужно отдать им должное. Цивилизации под их контролем развиваются и не воюют друг с другом. К чему вы клоните, маршал? А что если еще раз попытаться найти контакт с Джао? Вместе мы могли бы многое сделать. Вряд ли в ближайшее время это возможно. В дальнейшей перспективе можно попробовать, но для этого придется переломить мышление Джао. Пусть свыкнутся с мыслью, что во вселенной появилась сила, которая может им противостоять. А осмыслят, а дальше. А дальше будут искать союзы и контакта с нами. Мы заставим их это сделать. Постоянно освобождая цивилизации от влияния. Потом они снова возьмут их под контроль, но в конце концов придут к выводу, что лучше договориться. Заложниками такого противостояния станут цивилизации. Я набросал приблизительный план действий. Возможные вариации. Хорошо, рассмотрим его позже. Пора собираться. Нужно обсудить такую стратегию с президентом и правительством. Согласен, но думаю, еще рано. Пусть все уляжется и жизнь войдет в нормальную колею. Цзяо разделились. Те, которые улетели, не знали, что Талис остался на планете СОС. И не просто остался, а наметил план действий на будущее. Первым этапом стала полная секретность пребывания Цзяо на планете. То, что планету проверят, сомнений не вызывало. Тут главное не технические средства. Их Талис не боялся. Они отобразят просто подводную жизнь, а ментальное сканирование со стороны Кипдегай. Проникновение в сознание могло обнаружить оставшихся Джо и нарушить планы Талиса на создание собственной независимой империи. Опасаясь такого сканирования, он увел Джао в подземные тоннели которые предотвратят утечку информации. Что касается Ктонов, Талис не стал их прятать. Они не представляют угрозы для Джао. Настало время ожидания. Сколько оно продлится, неизвестно. Все технические устройства Талис распорядился законсервировать. Придёт время, и Джао воспользуется ими. Большая часть джао эвакуировалась и находилась на пути к новому дому. Как они отнесутся к тому, что たり остался? Наверное, с пониманием. Он становился тормозом в поступательном развитии цивилизации. Его воинственное поведение и настрой привели к потере целого звездного сектора. Конечно, секторов еще много, но кибдега учится бороться и выдавливать джао из звездных систем. Несомненно, Кибдего становится сильнее, и у избранных возникла мысль о возможности в будущем разграничить сферы влияния. Но до этого далеко. А в настоящем звездолеты несли их к новому дому. Джоу знали, что делали, и не испытывали сомнений. Время для них особого значения не имело. Посол Тонга довольно тяжело приходил в себя. Слишком долго пробыл вне планеты, но постепенно восстанавливался. Все воспоминания сохранились, организм функционировал нормально. Он решил, что готов приступить к делам. Главный врач не возражал. Состояние Тонга не вызывало опасений, но покидать планету рано. Посол не собирался, а попросил аудиенции у министра Дачаева. Тот с удовольствием его принял. Посол, рад вас приветствовать с выздоровлением. Благодарю вас, господин министр. Ситуация в звёздном секторе Тернаков сложная. Нам пришлось уйти в гибернацию. Оказывается, правильно поступили. Теперь снова готов к работе. Очень хорошо. Наше министерство образовано недавно. Персонала мало, отдел монолога. Вам пока с планеты улетать рано. Предлагаю поработать с моим заместителем. Хорошее предложение. Не возражаю. Заодно войду в курс дела. Тогда прямо сегодня и приступайте. Далее министр ввел в курс дела Тонга и расставил приоритеты, главным из которых являлся договор с цивилизацией Аниб по разработке Сулемина, которым планета забита под завязку. Каков уровень развития цивилизации? Уровень невысокий, но они похожи на нас. У них нет речевого аппарата, и они общаются телепатически, образами. Интересно, и насколько сильными телепатами они являются? Процентов 20-30 от нашего. Занимаются натуральным хозяйством, собирательством, очень мирная раса. И планета подстать. Очень даже неплохо. Видимо, ещё и скрывают свои возможности. Об этом я не подумал. Вы прощупали возможность разработки минерала. Конечно, и уже начали пробное бурение. Они б не против, потому что до конца не понимают, что это значит. А что это значит? Возможен экологический вред от разработок в будущем. Тогда нужно сконцентрироваться на новых технологиях добычи, чтобы оно стало экологически чистым. Учёные занимаются этим вопросом. Я понял задачу и значение этого минерала для нашей цивилизации. А как обстоят дела с цивилизацией тернаков? Дочев рассказал в целом, не вдаваясь в подробности. Понятно. Значит, люди справились. Да, справились. Байков с командой продолжают работать. А почему их не сменили? Отказались. Попросили оставить. Я пошёл навстречу». В целом правильное решение. Ситуация в секторе стабилизировалась, и можно пока не беспокоиться. Ну, как сказать? Джао спровоцировали войну с флоанами. Благодаря нашим гипердвигателям флот Утернаков удалось перехватить флонов на марше и пленить. Теперь не знают, что с ними делать. Решили пока не торопиться. Звёздная система флонов далеко. Освободить цивилизацию от контроля Джао быстро не получится. А если даже и освободим, то что с ней делать? И что делать с другими цивилизациями? У Маршала тоже целый букет новых цивилизаций, которые ждут освобождения. Предстоит большая работа. Теперь только от нас зависит, какой станет вселенная завтра.